глава 11. Барри Шиндлеру было скучно. Женщина, сидевшая перед ним, трещала без умолку. Она принадлежала к весьма распространенному типу богатой суки с восточного побережья. Шлюхи, с смешной Кэтрин Хепберн, брючным костюме, солидным трастовым фондом, непомерными претензиями и носовым ньюпорским акцентом. Но несмотря на свои аристократические замашки, максимум на что она была способна, Это трахаться со своим тренером по теннису. Точно так же, как любая другая дура с силиконовыми сиськами, живущая в этом городе. Они идеально подходили друг к другу, с ее адвокатом, этим надутым ослом Лиги Плюща Бобом Уилсоном, одетым в костюм тонкую полоску, дорогую рубашку, дурацкий галстук и еще более идиотские туфли с дырочками. Неудивительно, что все называли его «чистюля Уилсон». Он не уставал напоминать каждому встречному поперечному о том, что является юристом Гарвардской школы. Можно подумать, что это кого-то колышет. По крайней мере, Барри Шиндлер клал на это с прибором, потому что он знал, Уилсон – джентльмен, а это значит дерьмо собачье. Он никого не способен взять за глотку. А вот Барри Шиндлер всегда целился только в глотку. Женщина, Карен Дилл, продолжала болтать. Господи! «Да чего же любят трепаться эти богатые стервы?» Шиндлер не перебивал ее, поскольку не хотел давать Уилсону повод объявить на суде, что он, Шиндлер, травил его клиентку. За последние 40 минут Уилсон уже четырежды заявил ему это. «Так пусть баба продолжает болтать. Пусть выговорится, выдохнется, окончательно запутается в утомительных подробностях, живописующих ее мужа как плохого отца и вообще полное дерьмо». В конце концов, шашня-то на стороне завела именно она. Этот факт на суде, разумеется, рассматриваться не будет, поскольку в Калифорнии практиковался так называемый безвиновный развод, когда для расторжения брака не были нужны какие-то определенные причины, и хватало лишь таких доводов, как непреодолимые различия во взглядах или несходство характеров супругов. Однако супружеская неверность со стороны жены всегда делала процесс ярким и захватывающим. Кроме того, в умелых руках, руках Барри, этот факт мог легко превратиться в обвинение. Дескать, у этой женщины есть дела поважнее, чем воспитание детей. Она скверная мать и неверная жена, эгоистичная дамочка, предпочитающая развлекаться на стороне. В то время, как несчастные крошки дни напролет находятся на попечении служанки-мексиканки, не понимающей ни слова по-английски. «Просто поэма. Она шикарно выглядит в свои 28, подумал Барри. «На суде это тоже сыграет против нее». Барри Шиндлер уже видел генеральное направление, по которому он поведет атаку на противника. Чистюля Уилсон, судя по всему, почувствовал это, поскольку явно забеспокоился. А может, он нервничает из-за того, что Шиндлер вообще взялся за это? Обычно Барри не занимался бракоразводными делами. Он перепоручал их шестеркам из своей конторы, а сам просиживал днями в залах судебных заседаний, участвуя в процессах, где на кон были поставлены десятки миллионов. Наконец, женщина замолчала, чтобы перевести дыхание. И, воспользовавшись этой благодатной паузой, Шиндлер заговорил сам. Месяц сделал. давайте пока оставим эту тему и обсудим кое-что другое. Мы официально требуем, чтобы вы прошли комплексное генетическое обследование» посредством всех существующих анализов, которые должны быть проведены в заслуживающем доверия научно-исследовательском учреждении, желательно в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. И женщина буквально подпрыгнула на стуле. Ее лицо залила краска. Нет, не будем торопиться, мягко проговорил Чистюля, положив ладонь на плечо своей клиентки. Но она со злостью сбросила его руку. Нет, ни в коем случае, я отказываюсь. Как прелестно, подумал Шиндерн. Как неожиданно и прелестно. Предполагаю, что вы можете ответить отказом, продолжал он. Мы подготовили соответствующий запрос в суд. Он протянул документ чистюле и полагаем, что судья с готовностью удовлетворит наше ходатайство. Никогда не слышал ни о чем подобном, пробормотал чистюля листая страницы. Генетическая экспертиза в бракоразводном процессе что за невидаль. Миссис Дил уже находилась в состоянии близком к истерике. «Нет, нет, я не буду. Это ведь его идея, да? Да как он смел! Скотина! Грязный сукин сын!» Чистюля с удивлением смотрел на свою клиентку. «Миссис Дил, сказал он, — «я думаю, нам лучше обсудить это с глазу на глаз. Нет, никаких обсуждений, никаких анализов, нет и точка». «В таком случае», — проговорил Шиндлер, равнодушно пожав плечами, — «нам придется отправиться прямиком к судье». «Да пошел ты нахрен! Пошел нахрен вместе с ним!» «Пошли вы все! Никаких гребаных анализов!» Женщина вскочила, схватила свою сумочку и ураганом вылетела из комнаты, громко хлопнув дверью. В комнате ненадолго повисла тишина. А затем Шиндер сказал «Так и запишем». 15.45, ответчица, покинула комнату переговоров, прервав тем самым предварительное обсуждение деталей развода. Затем он начал собирать свои бумаги в атташе-кейс. «Что за дела Барри?» спросил его частюля Уилсон. «Мы имеем дело с обычным разводом. Какую роль могут сыграть в нем генетические анализы?» «Вот это мы и собираемся выяснить», ответил Шиндлер. «Это новое слово в юридической практике. Прогрессивная технология. Но мы думаем, что у нее большое будущее». Он со щелчком захлопнул крышку кейса и вышел из переговорной.